Хороший день. На Ленинградском рынке, пахнущем маринадами, свежей зеленью и колбасными изделиями, в суете воскресного дня, когда сотня разномастных человек сновала между прилавками, выбирая на обед что-то особенно вкусненькое и свежее, произошла завязка этой нехитрой истории. В самом сердце рынка На проходном месте расположился мраморный прилавок мясника Дрыкина. Огромный, пузатый, с руками исполина, татуированными разными фривольными изображениями, он возвышался среди коллег-памятников Петру Великому. Таким суровым был взгляд у Дрыкина, и прищур маленьких глаз соответствовал. Всякому было видно, что это он поднял Россию с колен, а сейчас Ильёй Муромцем охраняет её от варягов. Каждые 15 минут мясник Дрыкин показывал народу фокусы с топором, подкидывая тяжеленный инструмент и ловя легко, словно горевик в цирке. И через локоть бросит, и через колено. Финалом Короткого выступления было разрубание на пополам свиной головы одним ударом. Толпа охала от такой невиданной мощи и ловкости, а потому дрыкинские мясные деликатесы шли на ура. В то же самое время вдоль прилавков сновал неприглядного вида гражданин в потертом пиджаке и штанах явно с чужого зада, несмотря на осеннее время. Ноги гражданина были обуты в летние сандали, но имелись белые грязные носки с лейблом известного спортивного бренда. 90% опрошенных сказали бы, что индивид явно бомжующий член общества и угадали бы на все 100. Гражданин останавливался возле прилавков с кислой капустой, с солёными огурчиками, корейской морковкой, по-свойски всё пробовал, нахваливая товар. а на все отсылы его во все непотребные отверстия лишилыбался в ответ демонстрируя нехорошие зубы с тусклым янтарным отливом он рассчитывал добраться до отдела с колбасами и там что-нибудь стянуть и закрысить круг краковской например или кровиной колбаски кус какой-то кавказец то ли армянин то ли грузин сунул ему пакет с засохшим лывашом Онs поклонился в знак благодарности и закрестился быстро-быстро, прося у Бога хорошие жены для хача, за что был одарён большим бакинским помидором. Так потихоньку набивая брюхо, гражданин добрался до колбасного ряда, где его поджидала неудача. Он уже почти затянул в рукав пиджака гирлянду московских колбасок твёрдых и получих, осталось скрыть последнюю секцию. Но всё окончилось неожиданно плохо. Без бранных слов, без какого-либо предупреждения продащица колбас, баба в пуховом платке, наотмаш залепила ему по скуле, ловко выудила из рукава бродяги краденый товар и как ни в чём не бывало вновь занялась торговым делом. В голове у гражданина загудело, а из уха пролилась струйка крови. при своем образе жизни он не раз был бит имел увечья на теле а потому его организм был хоть и потрясен но никак не удивлен событием и продолжал функционировать несмотря на оглохшее ухо пришлось неудачливому воришки двигаться вдоль прилавков правым бочком слышащей стороной и клянчить у торговцев мясом ненужные им хрящечки куриную требуху Бомж готов был забрать даже удивлённые бараньи глаза. Сообщество ему подобных в подвале четвёртого дома по Балтийской улице никак не ожидало его с пустыми руками. Принёс что-то стоящее и место спальное получше, возле костра, а нет, ещё холодный чердак. Где-то ему подали кусок завонявшего сала, а рябой мужик, распродавший к этому времени весь свой товар, протянул у бог ему пластиковый пакет с несколькими посиневшими трупиками цыплят. Вот удача-то, кудача. Удача. Сегодня он будет спать у костра, сытый и счастливый. Довольный подношением, до выхода он уже почти не побирался, лишь остановился возле главного мясника, возвышающегося над ним гляфом. Гражданин задрал голу Дабы взглянуть на обладателя могучих тел, но в раненном ухе стрельнуло, и он, оставив развлечение на следующие выходные, поплёлся к выходу. Чашкин услышал он гормогласный голос в спину и замер. Чашкин! Он обернулся, пошарил глазами и понял, что призыв исходит от самого мясника. А кто спрашивает? неожиданным для себя поинтересовался гражданин Чашкин. Это ты? Я, с удивлением ответил бомж. Чашкины мы. Облокатившись о мрамор прилавками мясник, король рынка, бог топорая и говяжьей печёнки, вдруг улыбнулся. И в маленьких глазках из Палина просияло, как от коктейля незамерзайки и дихлофоса. Чашкин, друг, распростёр объятия Дрыкин. Чашкин, ты ли это, брат мой? Гражданин без особого места жительства всегда готов был к подставе, к подлости человеческой, а потому не бросился огалтел обниматься со толпом рынка, лишь сделал маленький шажочек в сторону. Так, точно, а фамилия моя Чашкин. Мы как-то знакомство имей? Чашкин, вскричал мясник, вознося огромные наколотые голыми бабами руки к небу. Да я это! Он улыбался во всё огромное небритое лицо. Я это Чашкин, Дрыкин. Не узнаёшь, братела? услышав фамилию, гражданин замер на месте, затем шумно втянул в себя сопли и просияв лицом вдруг опознал в великане мяснике своего старого друга одноклассника Коля Колян, отсклавился Чайкин Колян Дрыкин, ну наконец-то Колян в сиську пьян Уточнил Чашкинин и бросился в объятия старого друга. Помнишь, Вова? Сжал Чашкинов в объятиях Дрыкин. Вовка, обжор Морковка. Месник даже поцеловал друга в щёку от чувств. Ну и ражий я. И я, Колян. Из глаз бам жа текли слёзы. Колясик, дружбан. Он привстал на цыпочки и, дотянувшись до подбородка мясника, чмокнул в него. Наблюдающие за этой картиной, за неожиданной явленной ему и дили и народ, умилялся, словно на просмотре индийского кинофильма. Все были в этот момент едины, как в день победы. Тётка в пуховом платке совала чашки на московские колбаски. Но Дрекин решительно отодвинул её. от драгоценного друга. Этим воскресением Дрекин закончил работу до срока, оставив место себя под мастерии и потащил Чашкина к себе домой отметить столь чудесную и неожиданную встречу. Понюхав Чашкинский пакет, он фыркнул и бросил его в сторону мусорного бака. Цыплята! – вскричал Вова. Будут взамен тебе бройлеры, колян. И все, что захочешь. Дрекин и Чашкин шли по улице, обнявшись, как школьники только что поклявшиеся друг другу в вечной дружбе. Лет двадцать пять назад так оно и было. Возле забора, на котором они начертали два самых известных матерных слова, школьники поклялись быть неразлучными. Бля, буду. произнёс нужные слова будущий мясник. Бля, будто поддержал Чашкин. По пути они купили три бутылки водки и две трёхлитровые бутыли пива. "Как я рад!" вновь воскликнул Дрекин и обнял друга так, что за хрустели кости. Но счастье Чашкина переполняло его душу, а от того и дружеские объятия были легки, И враненное ухо вернулся слух. Он так же искренне отвечал на слова друга забытыми словами. Искренность вернулась в одно мгновение и облагообразила облых мужчин. Пока добирались до Дрыкинского дома, друзья как-то незаметно выпили одну бутылку водки и изрядно укрепили её действие пивом. Василиса Дрыкина пустила мужа и его друга в квартиру. Но на обрю ши физиономии её с тёмно-жёлтыми кругами под глазами радость не вспылала, хотя благоверный и орал на всю квартиру: "Так это же Вовка в жопе перловка. Ты что, не узнаёшь? Ну, самый мой лучший друг. Это мы с ним тебя тейскали в седьмом классе. Давай, мячи на стол". Супруга короля рынка недовольно поплылась на кухню, где принялась что-то готовить. В комнатах был слышен мясной запах. Дрейкен вытащил из серванта два стакана и большие бокалы для пива. Накатили без закуски по соточке, хрюкнули в унисон, а затем Дрейкен выдернул Чашкина из-за стола и потащил друга к окну. Раздвинув тюль, он открыл для осмотра городской пейзаж. Под окнами его дома располагалось трехэтажное здание, рядом с которым находилась спортивная площадка с играющими в футбол пацанами. Узнаешь? – прокричал Дрекин, приблизившись к окну. Чашкин углядывался. Ну, во весь в жопе трендец, ну узнаешь? Школа? – неуверенно произнес Чашкин. Ну, наша школа. А, дочь, я, конечно, наша. А из нашего окна продекламировал Коля Андреенко, а дальше друзья закончили хором: "О, щит красный видна". И их опять вытянули на объятие. Чем громче было в квартире, тем хуже становилось настроение лекинской жены. Она, конечно, помнила этого говнюка Чашкина, который в школе щипал её за все места, а потом женился на хромоногой Шляпкиной. Женщина уставляла стол закусками, то и дела возвращаясь из кухни в комнату. Не отсвечивай, рыкнул Дрекин. Микальш! Тогда сами себе готовьте, взлилась Василиса. Но-но, пригрозил Колян. И мясо пожарь. Я там вчера отбивные выложил из морозильника. Друзья ели от живота и пили по возможности. Судя по скорости исчезания напитков, возможности имелись серьезные с резервом. Под миско, капустку, колбасу они вспоминали свое детство, как чудили в школе, как таскали булки с хлебной фабрики. как подложили классной руководительнице под жопу пердунок, она потом ещё на неделю слегла от позора, как взрывали школьные унитазы, заложив в керамику магний с селеминием порошком, а потом говнище текло по всем трём этажам. Они смеялись, на время убежав в своё детство. Запевали каждый припомненный эпизод водкой и продолжали оставаться счастливыми Бывает на всяком застолье неожиданная минута затишья, когда каждый думает о чём-то своём, прислушиваясь к работе органов чувств. Вот и Колян с Ваваном славили такую минуту. Дрекин вспоминал, как отец учил его плавать, а Чашкин раскладывал по карманам несъеденные отбивные. Минута прошла. Дрекин, словно очнувшись, засмеялся и разлил. За нас, прогремел он. За нас, поддержал Чашкин. Выпили, утёрлись. Вечерело. Ах, Вовка, в жопе страховка. Ты же вроде женился после армии. Ага. Согласный кивнул Чашкин. На этой, как её, Кепкиной, Шляпкиной. А, да, вспомнил. И как там у вас Шляпкина умерла? улыбнулся Чашкин. Уже давно. Слышь, Василиса, закричал Дрекин. Шляпкина Вовкина померла. Василисе было по барабану, как Шляпкина, так и Чашкин. Ага, откликнулся она с кухни. А дети были твой пацанов тяжело без матери. Они тоже померли. Ох ты, ёшкин кот. А что случилось-то? От кишечницы померли. Как от кишечницы? Удивился Колян. Ну, от сальмонеллы, уточнил Чашкин. Микроб такой. Я их от гриппа лечила. А, а не вишь Четыре дня все трое загорели. Вот манчесное. Слышь, Василиса, у Чашкина двое пацанов померли. А ты как же выжил? У меня аллергия на яйца, чешус неделю. Во, бог отвел. Крейкен тяжело вздохнул, сказал Чашкину, что тот везунчик. Затем вновь улыбнулся и в десятый раз предложил тост за нас. Подступала ночь. Друзья прилично опьянели, и настало время прощаться. Грекин отвёл Чашкину в кухню, где, несмотря на протесты жены, открыл огромный холодильник и набросал из него полную сумку деликатесов для друга. В дверях Они поцеловались, пообещав друг другу видеться чаще. Настроение у Дрейкина было отличным, только вот в сон клонило. Он вспоминал прекрасный вечер со старым другом, где-то в глубине своего сознания, понимая, что это была их последняя встреча. Хорошее ощущение пыталось испортить супруга, начав пилить мужа. за экономический подрыв семьи, мол бомжу вонючему тысяч на 30 отвалил. Грекин ударил её в глаз и одевайся уточнил. Это Ваван, друг мой. Он лёг в кровать, подумал, что день удался и крепко-крепко заснул. Так же крепко спал и Чашкин. на мягком матрасе возле костра